Глава 9 Райский сон. В тот вечер взошла луна и пустила свои серебряные стрелы в дом под хлебным деревом. Дом был пуст. Затем луна вышла из-за моря и пересекла риф. Она осветила лагуну до ее темного тусклого сердца. Она осветила мозговые кораллы и песчаные пространства, а также рыб, Отбрасывающих тени на песок и кораллы. Хранитель Лагуны всплыл, чтобы поприветствовать ее, и его плавник разбил ее отражение на зеркальной поверхности на тысячу сверкающих рябей Она увидела белые выпуклые ребра фигуры на рифе. Затем, выглянув из-за деревьев, она посмотрела вниз, в долину, где великий каменный идол нес свое одинокое бдение возможно, пять тысяч лет или больше. У его подножия, в его тени, словно под его защитой, лежали два обнажённых человеческих существа, обнимая друг друга и крепко спя. Едва ли стоило жалеть о его бдении, если бы оно изредка отмечалось таким событием, как это. Все происходило так же, как птицы ведут свои любовные дела. Дело абсолютно естественное, абсолютно безупречное и безгрешное. Это был брак в соответствии с природой, без пира и гостей, совершенный со случайным цинизмом под сенью религии, умершей тысячу лет назад. Они были так счастливы в своем неведении, что знали только, что внезапно жизнь изменилась, что небо и море стали голубее и что они каким-то волшебным образом стали частью друг друга. Птицы на дереве наверху были одинаково счастливы и в своем невежестве, и в своей любви.